Дарья Кузнецова. Мораль ментального мага. Глава 1. Неожиданный факультатив. Ментальный дар наследственный и рецессивный. Кроме того, у его носителей постоянные проблемы с поиском ближнего круга, спутника жизни и в дальнейшем рождением потомства. И чем сильнее маг, тем больше сложностей поэтому они такие редкие. Пожалуй, самый редкий дар в мире – тщательно охраняемый. У драконов они, даром что разумные, все посчитаны, учтены и находятся под бдительным присмотром особой надзорной группы, как и прочая живность, которой угрожает исчезновение. О том, что новый уникальный специалист появился в университете – Этот самый универ гудел еще до того, как менталист шагнул в портал. А когда вышел, все уже обсуждали подробности его биографии. Не обязательно близкие к истине и даже наверняка фантастические, но с воодушевлением и от души. Исса не изыскивала сторонние источники информации намеренно и не выясняла подробности по друзьям и родным в разных концах мира. Но всеобщее любопытство разделяло и с большим вниманием слушало все, что происходило само. То обстоятельство, что новый преподаватель Дракон не вызывало сомнений, уже начиная с его имени, Цитрин-книжник. Остальные народы полагали свято чтимой Драконе обычаи давать детям имена идиотизмом но помалкивали. За свои традиции терпимые и сдержанные в остальном драконы могли откусить голову. Всех драконов одного клана называли именем камня-покровителя. А прозвище торжественно выбиралось самим ребенком в младенческом возрасте, когда перед ним раскладывали груду вырезанных из дерева или камня предметов, изображавших все, что угодно. Что малыш первое схватил? Сам виноват. Этому Цитрину еще повезло. Что он раньше служил при дворе императора, тоже не вызывало удивления. Менталисты редки, ценятся высоко. А если он настолько силен и опытен, как говорят, шансов избегнуть ответственной службы не имел. А вот причина ухода еще довольно молодого мага с высокой должности вызывало настоящую бурю предположений, отыскать среди которых истину не стоило и пытаться. Говорили про серьёзную производственную травму, опалу из-за интрижки с императрицей или чьей-то женой попроще. Это больше походило на правду, потому что за императрицу он вряд ли отделался бы почётной ссылкой в университет. Утверждали, что проштрафился и пропустил большой заговор, который чудом раскрыли, что поругался с высоким начальством из-за чрезмерной принципиальности или проворовался, потому что многочисленный род цитрин не отличался богатством или знатностью. В общем, вариантов озвучивалось столько, что хватило бы на полтора десятка драконов. Все сходились к одному. История была душещипательной и драматической. За с его приезда дни Исса не успела пересечься с новой звездой университета. Отчасти поэтому первого занятия по менталистике ждала с нетерпением. Прошлые два с половиной курса этого предмета у студентов не было. Он начинался только с шестого семестра обучения, а у некоторых и того позже. Так что интересно были и сами основы, А уж учитывая интригу с преподавателем, подруги Иссы учились на том же курсе, но на универсальном факультете. У их группы занятия с новичком уже были. И это только добавляло масла в огонь, потому что мнения разошлись кардинально. Не о предмете, конечно, там всё ясно, сложно и непонятно, но в конце всего лишь зачёт, и повода для паники нет. А преподаватели? Серин Велица говорила, что цитрин хорошенький, красивый, очень обаятельный и обходительный, с хорошей улыбкой и рассказывает здорово. Действительно молодой и несчастным не выглядит. Кентаврида Айнур неодобрительно морщила нос и называла скучным, невзрачным и занудным хлюпиком. Предмет дурацким и бесполезным. Учитывая опыт общения с обеими, Исса полагала, что истина окажется где-то посередине, и ждала занятия. Половина группы привычно бубнила «Зачем бы и мага-менталистика?». Вторая столь же привычно отвечала в духе «Если мозги есть, лишним не будет. Впрочем, в твоем случае...». Исса входила во вторую часть. И не только потому, что староста группы и обязана подавать пример. Она искренне любила учиться. А менталистика полезна уже тем, что научит защищаться от вторжения в разум. От специалиста это неодаренного не спасет, но среди выродков пустоты попадались такие, которые умели наводить страх и мороки. И вот там мозголомная наука может спасти жизнь. О чём староста и сообщила, когда пара однокурсников, окончательно разругавшись, обратилась за помощью трикейского судьи. Спор заглох. А там группа дошла до следующей аудитории, где уже поджидал новый преподаватель. На удивление, по дороге с прошлого занятия никто не потерялся. С первого взгляда версия Айнур выглядела ближе к истине. Иссу даже кольнуло разочарование, как кажется и остальных студентов. Цитрин выглядел очень несолидно, особенно на фоне крепких и статных парней из группы. Субтильного сложения, ростом кажется саму Иссу, которая никогда не считалась крупной. Волнистые светлые волосы по драконьей моде длиной чуть ниже плеч собраны в низкий хвост. Глаза... Тоже типично драконии, ярко-зеленые. Одет преподаватель был тоже обычно. Легкие черные туфли, синие брюки, белая рубашка. И у преподавателей, и у студентов имелась форма. Но обязательным ее ношение считалось только в особых случаях. А ежедневные требования к одежде сводились к простой формуле. Прилично и без крикливости. Исса от всей души одобряла такой подход. За время учебы в школе успела нахлебаться строгого регламента. И здесь вздохнула с облегчением. Встретил студентов новый преподаватель, стоя у настежь распахнутого окна. Все бы ничего. Но едва минул перелом зимы. И вот уже неделю драконьи острова, на одном из которых располагался университет, заметала буранами. По аудитории гулял ветер и швырял в исполненное блаженство лицо дракона колки мелкий снег. Отстылости передернуло всех студентов одновременно. Не только теплолюбивую змею. Кто-то не сдержал ругательства. Цитрин книжник очнулся, кажется, именно от этого возгласа, заметил студентов. Прошу прощения, решил немного проветрить. Улыбнулся он, захлопывая окно. Если холодно, желающие могут подождать до звонка снаружи. Голос у него оказался приятный. Вроде бы громкий мягкий, низкий, но при этом отчетливо слышный. Чужой. Мелкому несолидному магу он совсем не подходил. Желающих торчать под дверью до звонка не нашлось, Все расселись по местам, и помещение наполнилось негромким гулом голосов. Исса подняла не предназначенный для такого воротник короткого пиджака, нахохлилась, стараясь стать меньше, обняла себя одной рукой, а второй принялась заполнять журнал посещаемости. Тратить энергию на болтовню с Русалкой Лошиен, подругой и бессменной соседкой, сразу расхотелось все уходило на обогрев. Таня расстроилась и не обиделась, обернулась к задней партии и нашла себе собеседника там. Третий год одно и то же. К концу осеннего семестра Исса более-менее привыкала к местному климату. Потом на каникулы отправлялась к семье, там проводила пару радостных недель у теплого моря, а потом вынужденно возвращалась в островные морозы с ледяным ветром. Как результат, непроходящее ощущение холода, который не изгнать ничем горячим и горячительным. И вечно заложенный нос. И повезет еще, если обойдется без простуды. В прошлом году вот не обошлось. Это было ужасно. Так что сейчас она твердо решила утепляться. Но на ненормального менталиста ее одежда все равно не рассчитана. Климат был единственным, что не нравилось Иссе в университете. Ушлой драконы отдали на растерзание магической поросли всех раз целый остров. Конечно, самый северный, скалистый, бесполезный и необитаемый. Логика понятная. Молодые маги взрывоопасны, особенно во время обучения. И лучше изолировать их от мирного населения. Ближайший городок располагался на соседнем острове, к которому построили длинный крытый мост. Для дальних перемещений существовали порталы. Драконам хорошо, они прекрасно переносят холод. Говорят же, что нет дракона без огня, и речь не про управление стихией. В каждом из них теплится первородное пламя, которое не позволяет замерзать и в более суровой холода. Иначе как бы они могли высоко летать? Хладнокровные только на вид, а на самом деле очень горячие, и даже в человеческом облике сохраняется тень этого воздействия драконом хорошо, а остальным как повезет. Иссе не повезло. Из всех раз змеи-люди или змеи тяжелее всего переносили холод. И огненная стихия во власти совсем не помогала, даже несмотря на то, что контроль над ней давался легко. В общем, первое впечатление о новом преподавателе сложилось не самое приятное. Оставалось надеяться, что рассказывает он интереснее. Занятие началось привычно, со знакомства. Список группы лежал у дракона на столе. Каждому надо было поднять руку на своем имени. Старостой и причиной неполного состава студентов он заинтересовался в конце переклички. Исса привычно поднялась с места, чтобы объясниться, и сосредоточила на себе все внимание менталиста. И вот тут змея стала не по себе. У щуплого преподавателя, который выглядел не старше, а то и моложе своих студентов, оказался исключительно тяжелый, весомый взгляд. И смотреть ему в глаза было мучительно и очень трудно. Пришлось проявить упрямство и сосредоточиться на нижней части лица. «Итак, начнем», — заговорил Цитрин, управившись с формальностями, когда Исса заняла свое место. Вы наверняка задавались вопросом, зачем менталистика тем, у кого нет соответствующего дара. Есть версии? Исса сказала, чтобы с выродками драться. Один из давешних спорщиков не стал присваивать чужие слова. Но отчасти правильно, улыбнулся дракон. Еще версии? Чтобы студенты уставали, подал голос Илкер. Главный остряк группы. И оставалось меньше времени на личные дела. Это тоже очень важная причина, охотно похвалил преподаватель. Для общего развития, чтобы знать, чего ждать от менталистов. Потому что в учебной программе есть. Потому что иногда ментальный дар бывает латентным. И может раскрыться поздно, блеснула оригинальностью Ло. Это откуда у вас такая информация? удивился Цтрен. А что, она секретная? не смутилась Русалка. Видимо, настолько, что даже я не слышал, развеселился дракон. Но это тоже хорошая версия. Только я бы переформулировал Менталистика вам нужна еще и для того, чтобы разбавить истинной всю ту чушь, которую болтают об этой магии, потому что мифов вокруг нее полно. Больше только о пустоте. Но это хотя бы оправдано, потому что ее нельзя исследовать. Следующий важный вопрос. Кто может заниматься ментальной магией? «Ментальные маги», – уверенно заявил Илкер. «Эти не могут». Эти обязаны, возразил Цитрин. Я переформулирую. Что нужно для того, чтобы заниматься ментальной магией? Что никаких версий? Это же просто. Мозги, предположила Исса. Блестяще, улыбнулся дракон. Сведения от прошлых групп или личная догадка? Немного читал о сути предмета уклончиво ответила девушка. Не признаваться же, что они именно об этом пять минут назад шутили. И версия показалась забавной. «А если мозгов нет, то можно не изучать?» вставил Илкер. «А то мне часто говорят, что мозгов нет. Язык к веревочке между ушами приделан». «В таком случае вы будете первым наглядным пособием для коллег», легко отбил дракон. «Ой, нет, эти же заисследуют!» рад что вы это понимаете ну раз мы выяснили что менталистикой могут заниматься все разумные существа даже некоторые малоразумные и некоторая польза для вас от этого курса будет давайте к делу сначала разберемся с основными понятиями изучим теорию которой немного а потом перейдем к практике тема сегодняшнего занятия Структура и степени ментального воздействия. А пока вы будете писать лекцию, я проверю ваши природные склонности. Потом расскажете, у кого какие были ощущения и кто что заметил. Говорил он вроде бы легкомысленно и спокойно, в прежнем тоне. Но студенты незаметно для себя подобрались и сосредоточились. О менталистах на самом деле рассказывали много ужасов. И все как-то вдруг вспомнили, что перед ними незабавный простой парень, а существо крайне опасное. Короткая обмолвка заставила все занятие прислушиваться к себе. Но Исса так и не смогла понять, действительно ли в какой-то момент преподаватель пытался на них влиять, или сказал это только для того, чтобы заставить аудиторию собраться. «Рассказывал Цитрин хорошо». Так что к концу занятия девушка простила ему сквозняк. Коротко, чётко, по существу, без занудства и переписывания учебника. Все бы лекции так проводили. Итак, у нас есть ещё несколько минут. Рассказывайте, кто что необычного почувствовал во время занятия. Со всех сторон посыпались версии. У кого-то ломило виски, у кого-то чесалась голова. И ему тут же посоветовали помыться. Кто-то чувствовал слабость, кто-то давление в затылке, у кого-то словно бы бегали муравьи внутри черепной коробки. Тут уже Исса не сдержалась и припомнила тараканов. В общем, посмеялись от души, а потом и иронично усмехающийся дракон добавил. «Богато! Впечатляет!» Могу порекомендовать только не пропускать обед, не нарушать режим сна и в особо запущенных случаях не обходить стороной лазарет. «А как должно сказываться воздействие?» — полюбопытствовала Иса. «Никак». Улыбка менталиста засияла радостью. Он явно ждал этого вопроса. «Уловить поверхностное касание разума без специальных приспособлений невозможно!» как невозможно ощутить скользящий взгляд. И это не зависит от одаренности в ментальной магии. Все свободны. Результаты будут на следующем занятии. Госпожа Исса Асбрусла, задержитесь на минутку. Просьба не удивила никого. Незнакомые преподаватели нередко советовались по студентам со старостой. На кого обратить больше внимания, от кого чего ждать? Лоня определённо взмахнула рукой, обещая подождать у кабинета. «Скажите, Исса, у вас случайно не было менталистов среди недавних предков?» Начал преподаватель с неожиданного. «Насколько знаю, нет», — удивилась она. «А что, иногда способности всё-таки проявляются в позднем возрасте?» «Смотря какие», — усмехнулся он, быстро наматывая на тонкое запястье длинную нитку из мелких чёрных бусин все занятие, пролешавшую на столе. Явно какой-то артефакт. Вышло витков 5 Иногда способности проявляются частично. У кого-то обостренная интуиция на людей, у кого-то умение отлично чувствовать чужие эмоции или наоборот заражать окружающих своим настроением. Разных околоментальных штук масса, и найти их порой трудно. У вас отличные данные в части защиты от воздействий. «Ого!» — не сразу нашлась она с ответом. «И что, я смогу противостоять настоящим менталистам?» «В определенных пределах», — не стал обещать книжник «Золотые горы». «Любую защиту можно сломать. Вопрос вероятности и усилий. Ну и вашего упорства, конечно». «Пропасть!» — не сдержался он, всё это время безуспешно пытаясь застегнуть браслет, и, наконец, сдавшись, протянул запястье девушки. «Не откажете в помощи?» «Я буду стараться», — уверенно кивнула Исса, застёгивая хитрый замок и имея в виду, конечно, совсем не его. «Спасибо». «А что это за артефакт?» — не удержалась девушка. «Ограничитель», — пояснил дракон. Ментальный дар иногда утомляет, хочется отдохнуть. «Вообще-то это бусы, а не браслет, но мне такой фасон не идёт», заявил с улыбкой. «И правда, хороший, заразительный». Никак не сподоблюсь поменять замок. Возвращаясь к разговору, собственно, я именно о вашей старательности хотел поговорить. Я думаю набрать группу талантливых студентов для дополнительных занятий, факультативно. «Как вы смотрите на участие?» «Положительно?» «А сколько в группе народу?» «Пока только вы», — рассмеялся он. «Увы, даже пригодные к использованию осколки ментального дара редкое явление. Но я не теряю надежды, еще не все проверены. Когда у вас будет свободное время? Если регулярно практиковаться на досуге, достаточно пары раз в неделю. Хоть сегодня?» Охотно вызвала Сисса. Спасибо. Из аудитории она выходила воодушевлённой. Всё-таки дракон оказался отличным, права была баловелиться. Неэффектный красавец, что даже немного странно для дракона. Ну так и плевать на внешность. Главное, любит своё дело и точно сможет научить чему-то полезному. Да и в обаянии ему не откажешь. И чувство юмора отличное что еще надо для счастья на занятиях? Дождавшаяся подругу Ло, выслушав, зачем Иссу задержали, долго разрывалась между завистью и сочувствием. С одной стороны, она тоже ответственно относилась к учебе и была бы не против расширить горизонты. А с другой — тратить вечера на скучную ментальную практику не хотелось. И это сейчас, в начале семестра. А что будет к его концу? Там и так свободного времени никогда не хватает. Обед и две последующих пары прошли медленно и сонно. Большинство первых занятий по предметам были организационными и общевводными. Интересное начнется на практических занятиях. А пока привычной бодрящей активностью радовали только боевка и стихийные тренировки. Иссу, к тому же, мучила любопытство перед факультативом и время тянулось ещё медленнее. Боёвка занимала у их факультета то место, которое на остальных числилось за предметом с загадочным названием «Общее оздоровление». Студенты порой насмешливо шутили, что все оздоравливаются, а боевики калечатся. Но наличие этого предмета не вызывало недовольства ни у кого. Боевой маг, который не умеет драться и бегать по пересеченной местности с препятствиями, колдуя на ходу. Мертвый маг. Эту установку в них вдалбливали с первого же занятия. Все, кто не тянул, давно уже отчислились или перешли на другие факультеты. Остались либо упорные, либо прирожденные. Исса не без гордости относила себя к последним. В спарринге она уступала большинству парней. Но идти в рукопашную с порождениями пустоты — это заведомо жест отчаяния. А в поединках с магией она побеждала гораздо чаще, чем проигрывала. Распрощавшись с группой, девушка едва не в припрыжку поспешила к аудитории, в которой сегодня проходило первое занятие. на стук в дверь никто не ответил. Исса толкнула ее, оказалась не заперта. В лицо дохнуло холодом. Окно опять было открыто настежь, а дракон стоял перед ним, опираясь обеими ладонями на подоконник и повесив голову. «Господин книжник, с вами все в порядке?» Преодолев первый порыв захлопнуть дверь с той стороны, все-таки окликнула змея. Дракон вздрогнул, скинулся и несколько мгновений смотрел на нее абсолютно пустыми глазами, так что желание уйти и не лезть в чужие проблемы посетило повторно. Но вот исса справилась волевым усилием. Ясно же, что не все с ним в порядке. А нормальный боевой маг не должен пасовать перед трудностями и бросать пострадавших в беде, хотя лучше бы просто позвать на помощь. Да, немного задумался. Очнулся он до того, как Исса определилась с дальнейшей линией поведения и захлопнула окно. Вам не холодно? Всё же спросила она, зябко ёжись. В этом и смысл, усмехнулся он. Простите, я и не подумал, можно перейти в другую аудиторию. Да ладно, проявила великодушие Исса, и тут же пару раз звонк чихнула. Будьте здоровы, нахмурился дракон. Давайте все-таки перейдем в соседний кабинет, нам все равно пока ничего не нужно. Ничего страшного, сейчас нагреется. А у вас точно все в порядке? «Можно перенести на завтра», — проявила она ответную вежливость. «Я здоров и не получил страшной травмы во время службы у императора», — заверил Цитрин с едва уловимой иронией, опять на ходу наматывая на запястье уже знакомые бусы. «Просто во время интенсивной работы есть ощущение, что голова нагревается, и приятно ее остудить. Садитесь». Для начала вопрос, как у вас успехи с концентрацией? «Да-да, той самой, которой всех подростков пытают при пробуждении дары!» Дракон устроился через порту от нее, боком на стуле. «Было сложно, но сейчас с контролем все отлично. «Вам помочь!» — не выдержала она, глядя за мучениями преподавателя с застежкой. Он с благодарной улыбкой подсунул ей руку. На кафедре артефакторики вам поменяют замок за пять минут. Да, пожалуй, завтра займусь. Быстро освоились с даром. Иса честно рассказала, что долго была в отстающих. Контроль не давался. И неизвестно, сколько бы это тянулось, если бы не отец, который в нарушении всех правил начал тренироваться с ней дома. Учитывая слабый дар обоих родителей и его воздушную направленность, а также наличие младшего брата, тогда еще совсем ребенка, он очень сильно рисковал. И домом, и всей семьей. И если бы об этом прознали учителя и соседи, разразился бы огромный скандал. Первая же попытка закончилась сильным ожогом у экспериментатора, а со второй у Иссы все получилось. Урок получился достаточно жесткий, но действенный. Осознание собственной опасности для окружающих заставило мобилизоваться и, наконец-то, сосредоточиться, что никогда не получалось в школе под бдительным контролем сильных магов. «Ваш отец склонен к риску?» «Совсем наоборот», — заверила Исса. «Он очень спокойный и уравновешенный». «Значит, очень хорошо знает свою дочь». «Понимание в семье — большое благо». Улыбка у дракона получилась как будто бы слегка грустной, но уточнять девушка не стала. Но если контроль дался столь сложно и практика оказалась столь эффективной, сейчас будет проще. Потому что начать опять придётся с азов. Есть прекрасное упражнение. Что вы любите? В каком смысле? Растерялась она. В прямом. Любимая кошка. Может быть, еда, которую сейчас особенно хочется. «Жареная картошка?» Предположение прозвучало неуверенно. «Это жестоко. но ладно, буду страдать с вами за компанию», — рассмеялся Цитрин. «Закройте глаза и представьте. Во всех ощущениях, объёме и запахе. Горячее, с укропом, с чесноком и луком». «Нет, где была моя голова, когда я заговорила о еде?» представили?» «Хорошо представили?» «Не то слово», — тоскливо вздохнула Исса. «Интересно, что сегодня на ужин?» «Прекрасно. А теперь не думайте о ней». «А о чём думать?» — девушка удивлённо открыла глаза, а преподаватель пожал плечами. «О чём хотите? Только не о жареной картошке». «Вы зря улыбаетесь?» Сейчас закройте глаза и поймёте, что задача сложная. — А в чём смысл? — Полный контроль над мыслями. — Готова не думать о картошке? — С зелёным луком, с квашеной капустой, с хрустящими огурчиками. — Вы издеваетесь! — взмутила Сисса, опять открыв глаза. — Между прочим, я тоже мучаюсь, так как ещё и без обеда остался, — укорил Цитрин. — Я же говорил, это сложная задача. Но давайте я немного помолчу. А как вы поймёте, что я правда о ней не думаю? Зачем мне это понимать? Это же вам надо освоить прочные ментальные щиты, способные выдержать даже удар сильного мага, а не только какой-нибудь мелочи из пустоты. Иллюзон мелочь, изумила Сисса. С кем сравнивать? Не халтурим, не думаем о картошке. Молча, а то я начну мешаться. Придется не представлять, как она шкварчит на сковороде. Не надо, я все поняла, взмолилась она. Долго пытать ее этим упражнением менталист, впрочем, не стал. Некоторое время они посидели в тишине, и это было на удивление сложно и почти мучительно. Пытаться на что-то отвлечься, не открывая глаз и не шевелясь. Пришлось вспоминать прилипчивые песенки и повторять зазубренную на первом курсе таблицу базовых энергетических узлов. Потом менталист объяснил подробнее, на что со своими способностями Исса сможет рассчитывать. И это было немало. Для сложных многослойных щитов требовался особый дар. И уж тем более для щитов активных, способных преподнести взломщику неприятные сюрпризы. Но эта девушка понимала и без чужих объяснений. Принцип построения и классификации щитов мало отличались для любого назначения и вида магии. Так что для Иссы стало новостью лишь одно обстоятельство. Если в традиционных практиках все определялось магией, то в менталистике до некоторого предела годилась любая сила. Как упоминал Цитрин еще на паре, этот дар аналогичной тьме не заменял стихийную магию, а шел параллельно с ней и для себя использовал тот же источник. Собственно, ментального мага от остальных отличала способность преобразовывать силу стихий в специфические воздействия. Осколок дара, доставшийся Иссе, не позволял этого. Однако она могла использовать привычную энергию для защиты разума. Это снова воодушевляло. Не обошлось конечно и без осложнений основой всей ментальной магии был контроль собственного разума достигавшийся только продолжительными тренировками и цитрин честно предупредил что в ближайшие несколько месяцев не стоит ждать серьезного прогресса и к собственным счетам можно будет приступить в лучшем случае в следующем семестре а до тех пор только простейшие не магические практики доступные всем разумным Воодушевление сразу поубавилось, но отказываться Исса не стало. Не оттолкнули и домашние задания. Помимо проклятой картошки, о которой надо было не думать, Цитрин велел учиться не думать вовсе. Посоветовавшись с ним, девушка поняла, что идеальным временем для этой практики были утренние тренировки. Больше того, боевики почти этим же самым и занимались. Тренер не уставал повторять, что задумываться в драке времени не будет, и нужно действовать на рефлексах. А сосредоточенность на движениях и ритме боя отлично подходила для ментальных практик. «Я не предполагал, что боевики этим занимаются», признался книжник, вежливо пропуская девушку к выходу вперед себя. «Если у вас неплохо получается там, то на прогресс здесь можно рассчитывать и раньше». «Скажите, иса вы сейчас случайно не в столовую? Не проводите меня? Боюсь, я долго еще буду изучать, где здесь что расположено». «Без проблем. Но я не одна», — пожала на плечами. Менталист, оглядевшись, заметил сидевшего в пустом коридоре на подоконнике парня, который в этот момент как раз спрыгнул на пол. На лице дракона отразилось сомнение. Во всяком случае, Исса истолковала это выражение именно так. Опять почудился тот пробирающий, пугающий взгляд. В начале пары девушка успела решить, что это признак использования им способностей. Но нет, сейчас артефакт красовался на руке преподавателя. Вот вроде бы милый и безобидный, а присмотришься — жутковатый тип. «Не зря говорят, что все менталисты с придурью». «О, нет, не буду вам мешать», — пугающее впечатление смыла улыбка. «Не забывайте не думать о картошке». «Да уж как без нее», — вздохнула иса «До свидания». Дракон кивнул и стремительно зашагал по коридору, безо всяких вопросов выборов правильное направление. А ей на легли сильные ладони. «Привет, Искорка!» — прозвучал на духом негромкий голос. Я соскучился. «Привет!» — светло улыбнулась она, оборачиваясь к парню. «Я тоже!» «Но если ты меня сейчас не покормишь, я сожру тебя, так и знай!» Яман усмехнулся, с чувством поцеловал ее и, взяв за руку, потянул в сторону столовой, следом за цитрином. Мне дорога моя жизнь, поэтому не могу оставить тебя голодной. Что с тобой там делали? Для ужина рановато. Пытали жареной картошкой. Рассмеялась она и по дороге к столовой вкратце рассказала о своих страданиях. Кентавр не дурак вкусно поесть. Искренне посочувствовал и предложил. Погуляем потом. Ой, нет, я уже намёрзлась. и аж передёрнула. «Этот псих постоянно открывает окна. Ужасно!» «Я буду тебя греть!» Яман на ходу обхватил её за талию, чтобы коротко привлечь к себе и снова поцеловать. «Обещаю!» «Согласна. Но давай ты будешь делать это где-нибудь в более тёплом месте. Можно посидеть в музее, там всё равно никого нет». «Неудивительно. Мне кажется, туда только ты и ходишь». Так, за обсуждением планов на вечер, они дошли до полупустой столовой. Ужинали студенты и преподаватели в разнобой, обычно гораздо позже, так что обходилось без толкучки. А сейчас народу и вовсе было немного. Цитрин-книженник был уже здесь, прекрасно найдя дорогу без провожатых. Он оживлённо обсуждал что-то с малознакомым Иссе-преподавателем с кафедры артефакторики. И общались эти двое как давние приятели с картошкой змеение повезло но она по настоящему проголодалась и готова была на что угодно Ещё с обеда сытой яман составлял девушке компанию с чаем ну как впечатление от мозголомки кроме проблем с картошкой спросил парень удостоился укоризненного взгляда Иссы, которая успела набить рот и рассмеялся тебе весь день не кормили что ли «Да жуй, жуй, потом расскажешь!» Этот кентавр также учился на боевом факультете, двумя курсами старше. С Иссой они встречались уже почти два года, и добрая половина университета называла их той самой огненной парочкой. Смотрелись вместе они отлично. Гибкая и быстрая, лёгкая и яркая девушка с медно-рыжими волосами и высокий, широкоплечий, сильный парень, почти уже мужчина, с каштановыми волосами и харизматичной улыбкой. Оба сильные огненные маги. Оба с кафедры прямого противостояния. Оба в лидерах на своих потоках. Идеальная, гармоничная пара. Отношения завязались в самом начале второго семестра. Причем и сопомниться не успела, так неожиданно и быстро это произошло. Парни-боевики отмечали день рождения одного из них. Заявились вечером на этаж к девушкам. Было весело и шумно, гитары, танцы, смех. Этот красавчик очень быстро рассмотрел её, выделил из всех, потом увлёк в укромный угол целоваться. Змея не возражала. Делал он это умело и приятно, рук особо не распускал. Весь вечер они провели вместе, на виду, но как будто вдвоём. А утром Яман зашёл за ней, чтобы проводить на занятия и поставил перед фактом, что она теперь его девушка. Исса растерялась, но спорить не стала. А потом высоко оценила такой поворот судьбы. Против надёжного серьёзного парня, который точно знал, чего хочет в жизни, и планомерно шёл к цели. Не возражали родители. Его одобрили все подруги. Девушки завидовали ей, а юноши ему. Наличие постоянных отношений не сказывалось губительно на успеваемости, наоборот. Вдруг решившая степеница Яман начал показывать гораздо лучшую усидчивость в учёбе, так что их близкие отношения даже преподаватели воспринимали снисходительно. Не обходилось беспотронивания над далёкими от дружеских взаимоотношениями лошадей и змей в природе, но это было не больше, чем шутка. Межрасовых браков в мире хватало. Сегодня проблема с вечерним времяпрепровождением решилась сама собой. К их столику подсел один из приятелей Ямана и позвал на посиделки с гитарой, предложив Иссе позвать подруг. Та честно пообещала привести одну. Компанейская Айнур никогда не отказывалась от веселья. А вот Велица предпочитала покой и общество своего парня, такого же спокойного и сосредоточенного Сирена, со страшно неподходящим ему именем Морозень. Эти двое были неразлучны еще со старших классов школы. И на взгляд Иссы, именно эти двое были идеальной парой. А они с Яманом просто выглядели ярко вместе. «А ты еще не думал над выходными?» Когда приятель умчался, заговорила змея, неспешно подтягивая остывший чай с листьями смородины. Она, наконец, чувствовала себя согревшейся. «А что, есть идея?» Кентавр допивал уже третий стакан. «Я на доске объявлений видела. На рыбном художественная выставка. Может, сходим? Большая коллекция цветомагов. Когда еще их столько соберут разом в одном месте?» «Цветомаги — это что?» «Знакомое что-то», — нахмурился кентавр. Я показывала тебе альбом, но в жизни гораздо интереснее. Это те объемные картины, помнишь? А, -а, а, цветные пятна, на которые надо смотреть только с определенной точки, а с другой это бессмысленная мазня, — вспомнил Яман и скривился. Да ну их в пустоту. Я вообще твою живопись не понимаю. А тут какое-то совсем уж невнятное уныние. Парни предлагают на день в горы выбраться. Пойдем лучше туда. Полазать по скалам, покидаться магией. Будет пара ребят с целительского, толковые. «Ну, посмотрим», — вздохнула Исса. Выбираться в зиму совсем не хотелось. Они убрали подносы и двинулись к выходу, когда девушку окликнули. «Привет, Рыжая! Можно тебя на минуту?» Широким шагом к ней приближался куратор. «Есть новости!» да конечно господин рыжий я сразу к колесаю подойду предупредила она ямана тот пожал плечами и ушел один их группе достался отличный опекун топас банд которому в детстве не повезло схватиться за не самый подходящий предмет и заполучить своеобразное имя был отличным человеком и преподавателем на сто процентов дракон с основной огненной стихией Он вёл боевую практику, характер имел лёгкий и дружелюбный, охотно помогал студентам в их бедах и отмазывал проштрафившихся до определённого предела. И за это его тоже уважали. Отношения со старостой у них сложились почти приятельские, чему способствовала и общая специальность, и стихия, и цвет волос. Бант тоже был рыжим, с чем они друг друга под настроение поздравляли. Типичный дракон, рослый и привлекательный, собранными в хвост длинными волосами, которые каким-то чудом не мешали ему в бою. По куратору в разное время сохли все девчонки группы. И за ее пределами тоже. Страшно завидуя Иссе из-за более близкого и неформального с ним общения. Спасибо хоть никому не приходило в голову подозревать их в романтических отношениях, ревновать и строить козни. Наверное, не в последнюю очередь из за Ямана. Настолько безумных поклонниц, чтобы заподозрить Иссу в отношениях с двумя сразу, у Банта не имелось. Я хотел про каску Натюна сказать, сразу обозначил тему разговора куратор. Выяснили наконец, что с ним? Исса насторожилась, потому что группа уже бурлила самыми мрачными предположениями, а введение не радовало. Этот кентавр, никого не предупредив, не вернулся из зимних каникул, чем встревожил сначала товарищей, потом старосту, потом через нее и топаза, который, в отличие от студентов, имел широкие возможности и полномочия. И вот, наконец, новости. Все казалось не так плохо, как могло быть, но и совсем не весело. Выяснилось, что студент умудрился с приятелями вляпаться в пустоту недалеко от города на лыжной прогулке. По счастью, никто не погиб, патруль подоспел вовремя, да и молодежь проявила себя лучшим образом, но Каскун загремел в лазарет. Его обещали вернуть на скалистый остров через пару недель в относительном здравии. Никто не знал точно, когда пустота стала частью жизни мира. Иногда говорили, что она появилась сразу, с его сотворением. Иногда связывали с исчезновением всеобщего мифического прообраза, людей. Так называли основную ипостась всех раз одинаковую для всех. И многие исследователи полагали, что когда-то они существовали сами по себе, без всех остальных ипостасей. Звучало логично. Если защитный облик любой расы повторяет некое реальное животное, то почему основной образ лишь в некоторой степени подобен обезьянам? Существовало много теорий, как и когда люди вымерли или обзавелись новыми способностями. Но никаких материальных свидетельств, подтверждающих хотя бы одну из них, за многие годы не нашлось. Если некое разделение произошло, это случилось в незапамятные времена, о которых даже у памятливых драконов не осталось достоверных сведений. Пустота появлялась в заброшенном жилье, в развалинах. Иногда она собиралась на популярных лесных стоянках под открытым небом, в удобных природных местах, где люди изредка останавливались. Воползала из подвалов и чердаков, из забытых подземелий и склепов и выплевывала во внешний мир тварей, которых чаще называли выродками или порождениями. Считалось, что пустота собирается из перебродивших эманаций человеческой жизни, из следов ауры, застоявшихся магических отходов, домашней пыли и ветхости. От нее не спасали растения и животные, поэтому старые развалины, поросшие лесом, Несли даже больше опасностей, чем пустующее жилье. Они стояли без хозяев слишком долго. Именно встречами с пустотой объясняли все страшные сказки про привидения и прочую нечисть. Некоторое время ей не хватало силы плотности, чтобы толком воплотиться. И тогда начинали слышаться странные звуки, шорохи, проявлялись смутные видения это был подходящий момент, чтобы позвать толкового мага для зачистки фона или хотя бы затеять генеральную уборку. А если продолжать игнорировать нехорошие симптомы, рано или поздно пустое место порождало какую-нибудь дрянь, паразитирующую на людях. Пустота вызвала появление множества традиций. Сжигание старых вещей на весеннее равноденствие, уборка самых дальних уголков дома осенью Неодобрение накопительства. Тяжелее всего приходилось музеям с их запасниками. Поэтому в штате каждого обязательно имелась пара ставок для боевых магов. Такая работа не считалась престижной, туда редко удавалось заманить приличных специалистов, так что чаще всего музеи обходились регулярным вызовом патрулей. Те приезжали неохотно, но отказаться не могли. Спасибо. С облегчением улыбнулась Исса. А то мы уже думали слать гонца к нему домой. Да ерунда. Я еще хотел спросить, как тебе занятие с книжником? Говорят, он взял тебя на факультатив? Пока непонятно. Хотя наличие у меня каких-то способностей — это неожиданно. Никогда ничего подобного за собой не замечала. Торжественно обещаю, что на остальной учебе это не скажется. Да я и не сомневался. Заверил Топас: этот кого хочешь, научит. А вы что, знакомы? озадачилась девушка. Уж слишком эмоционально прозвучало. С ним что-то не так? Конечно, не так, он же менталист, улыбнулся дракон. Знакомы немного. Мы учились в одно время. Он по индивидуальной программе, но многие пары посещал со всеми. Вы думаете, стоит отказаться от факультатива? нахмурилась Исса. «Что? Нет, конечно, что за глупости?» Возмутился он. «Книжник – один из лучших менталистов современности. И если предложил натаскать, глупо отказываться». Просто ментальные маги – очень своеобразные люди, со странностями и сложностями для окружающих. Повышенная опека и некоторая вседозволенность сказываются на отношении к внешнему миру. «Я хотел предупредить, чтобы была поаккуратнее с ним и не зацикливалась на чудачествах». «Странности у него точно есть», — хмыкнула девушка, сразу вспомнив слишком тяжелый взгляд и открытое в зиму окно. «В общем, удачи тебе с факультативом, и если вдруг что, ты знаешь, где меня искать». «Страшно представить, что вдруг». Исса этой дежурной фразе, которой заканчивалась почти каждая их встреча. «А вы не знаете, как его занесло к нам из императорского дворца? Такие слухи ходят. Я мало интересуюсь придворными сплетнями, а фантазия моя бессильна», — пожал он плечами. «Слишком много вариантов от постороннего недовольства до того, что он сам заигрался в вершителе судеб». Говорю же, с менталистами никогда нельзя знать наверняка. Ладно, иди уже, не буду задерживать. Проследи там за иманом, чтобы не злоупотреблял. У него с утра моя пара. Если успею, без лишнего оптимизма сказала Исса и окончательно распрощалась с куратором. Интрига с новым преподавателем становилась еще интереснее. Но очень быстро вылетела из головы в шумной студенческой компании Зато о жареной картошке отлично получилось не думать. Она ни разу не вспомнилась.